Эпилог. С чего начать? Столько всего произошло. И это за каких-то два года. С одной стороны, они мне показались самыми длинными годами за всю мою жизнь, с другой пролетели как один миг, оставляя в душе глубокий и неизгладимый след. А начать, пожалуй, стоит с самого главного, моей любви к Савелию. «Все между нами произошло как-то стремительно. Месяц знакомства, и я согласилась выйти за него замуж. И лишь за день до этого поняла, как сильно люблю его. А до этого вела себя как собака на сине, не замечая очевидного. А ведь он даже не скрывал свои чувства ко мне и делал все возможное, чтобы покорить мое сердце. Откуда у него взялось столько терпения, я и до сих пор не понимаю, когда живу с ним бок о бок вот уже два года». Люблю безумно своего невозможного мужчину и дорожу каждой минутой, проведенной рядом с ним. Очень серьезный урок я извлекла, наблюдая за отцом с матерью и за тем, как стремительно рухнул их брак. Впрочем, еще я поняла, что он всегда держался на очень зыбкой почве, и достаточно стало малейшего колебания, чтобы крепость превратилась в руины. Для себя же я сделала вывод, что любовь есть, но существует она только для тех, кто на нее способен. Мудрена? Да не очень. Моя мама не умеет любить, и этим все сказано. Можно ли ее осуждать за это? Наверное, можно, но точно не нужно. Потому что она же первая и страдает от невозможности любить. Нет ничего прекраснее этого чувства, теперь я в этом уверена. Неспособной оказалась мама и на жертву. Она так и не смирилась с болезнью папы, как и не изменила свою жизнь». И как ни странно, кажется, она нашла свое счастье. Я простила ее, когда прониклась мыслью, что родители не выбирают, и другой мамы у меня все равно не будет. Год назад мама вышла замуж за мужчину, с которым познакомилась, когда папа еще лежал в больнице. Ее избранником стал очень состоятельный вдовец, довольно симпатичный внешне. На квартиру мама не претендовала, хоть папа и готов был отдать ее ей. А еще она предложила Савелию компенсировать часть затрат на лечение папы и последующую реабилитацию. И, конечно же, Савелий от этого отказался. «Я не общаюсь с новым мужем мамы, просто потому что пока еще не могу душой принять ее выбор, хоть разумом уже и приняла. Савелий же не общается с моей матерью. Его причина проста. Эта женщина когда-то очень сильно обидела его златовласку. И неизвестно, «Что бы со мной стало, не окажись он так вовремя рядом. Сама судьба послала мне моего Савелия, так думаю я. Он же до сих пор содрогается от мысли, что запросто мог тогда не встретить меня. Папа живет с нами». Первый год после инсульта был очень тяжелый для него. Восстановление шло очень медленно, и почти весь год он провел в реабилитационных центрах, пока не начал передвигаться самостоятельно. Очень туго ему пришлось. Учился всему заново говорить, читать, писать, ходить. Лишь несгибаемая воля и моя любовь стали ему поддержкой в этом сложном деле. Зато сейчас он стремительно идет на поправку и уже даже тайком от меня обсуждает с Савелием вопрос своего будущего трудоустройства. Тоже мне шпионы нашлись. Да я их обоих насквозь вижу. В Сургут мы с Савелием не поехали. После того, как поиздевался надо мной всласть, Он заявил, что с самого начала не собирался вести меня в такой суровый климат, и что руководить бизнесом вполне может и дистанционно, периодически наведываясь в Сургут с проверками. И сразу же он принялся за строительство нашего дома. По обоюдному и молчаливому согласию мы решили не жить в доме его дяди даже то время, что заняло строительство нашего дома. Впрочем, заняло это всего два месяца, которые мы и провели на съемной квартире. Пролетели эти месяцы как один день, и все это время я купалась в любви Савелия, стараясь не отставать от него и дарить ему в себя всю, без остатка. С дядей Савелия поначалу отношения у меня не складывались ну никак. Он в чем-то подозревал меня, я же на него за это обижалась. Но все изменилось, когда его отношения с директрисой детского дома, помните такую? Из вежливого общения переросли в более близкие. А еще через полгода эти двое поженились и почти удочерили мою Иру. Вот уж в ком они души не чаяли. Да и она им отвечала тем же. Я же решила, что мне и любви Савелия хватит с лихвой. А со стороны его дяди довольствовалась ровным отношением. Все-таки жизнь — странная и порой коварная штука, а еще умная и расчетливая. Говорю о ней как о женщине, потому что много вижу в нас сходства. Месяц назад я защитила диплом в институте, и почти одновременно с этим Савелий открыл свой первый, уверена, что не последний, автомобильный салон в нашем городе, директором которого назначил моего папу. И именно в этот период я узнала, что беременна. Два года мы не предохранялись, предаваясь любви чаще, чем принято считать приличным и достаточным. Мы любили друг друга со всей страстью, где только можно и со всей ненасытностью. Но забеременеть у меня не получалось. Трагедии из этого не делали мы оба, хотя я уже и подумывала сходить к врачу и провериться. А как оказалось, просто еще было не время. И у судьбы на нас были далеко идущие планы. Мои планы в связи с беременностью немного отодвигались. Но не беда. Начну работать, когда малыш немного подрастет, И мы решимся его оставить на попечении няни. «Ой, а почему его?» «Оговорка по Фрейду?» «Неужели у нас родится мальчик? А и какая разница? Кто бы ни родился уверенно, что любить малыша мы будем с Авелием до умопомрачения, со всем тем сумасшествием, что дарим пока друг другу исключительно? Но мы ведь не жадные, и любви нашей хватит на всех точно, ведь стоит только полюбить, как хочется делиться этим чувством со всеми, что мы и намерены делать и дальше». «Хотите знать, как чувствую себя я?» «Да. Замечательно. Впервые в жизни я с уверенностью могу заявить, что абсолютно счастлив. У меня есть моя златовласка. Хотите, верьте, хотите нет, но с первого взгляда на нее я понял, что когда-нибудь эта девушка станет моей. Сейчас я думаю, что не так уж много усилий приложил, чтобы добиться ее, и в загашнике имелся еще приличный потенциал, но... Очень рад, что все получилось так быстро. Она моя». Она рядом. Я могу видеть ее каждый день. И не только видеть, а еще и чувствовать. Обнимать, целовать, заниматься с ней любовью, особенно в последнем мои силы поистине неисчерпаемы. Сам себе удивляюсь. Да и ей тоже. Трудно, наверное, терпеть рядом с собой такого маньяка, а именно таким я порой и ощущаю себя. Верите, мне ничего больше не нужно, только она. Все остальное я делаю для нее. А еще я жду нашего первенца, на котором точно не остановлюсь. Не хочу превращать свою любимую женщину в самку производителя, но детей от нее хочу не меньше трех. И мне все равно, кто это будет. Хочет, пусть рожает мне одних девчонок. А уж если все они будут похожи на нее, то на свете не будет ни одного мужчины счастливее меня. Но что-то мне подсказывает, что первым родится пацан, который будет защищать своих сестричек. Все, что было у меня до златовласки что сам я называл любовью, на самом деле таковым не было. А теперь я точно знаю, что любовь есть. И люблю я ее в сто раз сильнее, чем она меня, просто потому что не способен любить меньше. Хочу прожить со своей златовлаской долгую и счастливую жизнь. Старость не страшит меня, а вот одиночество с недавних пор очень страшит. Но о нем я стараюсь не думать, наслаждаясь тем, что есть у меня здесь и сейчас».